Но тут ей пришлось остановиться. Бен принялся лупить камнем в металлический поднос. Колотил изо всех сил. Стоял дикий грохот. Но женщины дождались, пока Бен закончит. Если его остановить, он разозлится, будет шипеть и плеваться. — У тебя пятеро детей, — сказала Дороти. — Не один. Ты понимаешь, что когда я здесь, я и остальным с таким же успехом могу быть за маму. — Нет, наверное, не понимаешь. Ты же слишком занята. Бен опять взялся бить камнем по железу в буйном ликовании свершения. Казалось, он думает, что бьет молотом, кует. Таким Бена легко можно было представить в копях глубоко под землей с его народом. Женщины опять выждали, пока прекратится шум. «Так нельзя», — сказала Дороти. И Гарриет вспомнила, как материнское «нельзя» определяло все ее детство. «Я старею, пойми», — начала Дороти, — «я так больше не могу, иначе я заболею». «Верно». Дороти заметно исхудала, даже высохла. «Да», — подумала Гарриет, мучаясь, — «это надо было заметить раньше». — А еще у тебя есть муж? — продолжила Дороти, очевидно, не замечая, что проворачивает нож в сердце дочери. — Прекрасный муж, Гарриет. Я не понимаю, как он все это терпит. Когда Бену сравнялось три, Рождество лишь отчасти заполнило дом гостями. Двоюродная сестра Дэвида сказала. — Я всегда брала с тебя пример, Гарриет. В конце концов, у меня тоже есть дом, не такой большой, как у тебя, но милый маленький домик. Кое-кто из родни отправился на Рождество туда, но остальные сказали, что приедут, сочли необходимым приехать. Так это поняла Гарриет. Это были близкие родственники. Опять привезли животное, на сей раз большого пса, веселую и игривую дворнягу любимца Сариных детей, и особенно Эми. Ясно, что все дети полюбили его, а больше всех Пол. И от этого у Гарри отщемило сердце, ведь у себя дома они не могли завести ни собаки, ни кошки. Она даже подумала было. Ну, Бен стал разумнее, так может, но она знала, что это недопустимо. Гарриет видела, что большой пес — Как будто понимал, что к Эми, нежному маленькому ребенку в крупном уродливом теле, нужно относиться бережно. С ней он смирял свой бурный нрав. Эми садилась рядом с ним и обнимала за шею, и если стискивала неловко. Пес поднимал морду и осторожно отодвигал Эми, или тихо и опасливо рычал, как бы говоря: «Поосторожнее». Сара утверждала, что этот пёс для Эми вроде няньки. «Прямо как Нена в Питере Пене, говорили дети. Но если в комнате находился Бен, собака внимательно наблюдала за ним, ложилась в углу, клала голову на вытянутые лапы, застыв от напряжения. Однажды утром, когда все сидели и завтракали, что-то заставило Гарриет обернуться. И она увидела, что собака спит, а Бен тихо крадется к ней, низко припав к земле и вытянув руки. «Бен!» — резко окликнула его Гарриет. Холодные глаза обратились на нее, блеснули чистой злобой.